Антоний, около 251-356 годы, был тихим мальчиком, который сторонился товарищей и не ходил в школу, так как, будучи христианином, думал, что знание и религиозная мудрость, вера несовместимы. Если он куда и ходил, то только в церковь. Там он однажды услышал слова Христа о том, что следует продать свое имение и раздать все вырученные деньги нищим. У Антония, родители которого рано умерли, было состояние, и он так и поступил, оставив без всего свою сестру Антоний удалился от людей Пищу его стал один хлеб с солью, питьем одна вода, и ел он один раз в день при закате солнца Спал он очень мало и только на голой земле Антоний не мылся Он работал, столярничал и молился Живя так, Антоний прожил более ста лет Сохранились наставления Антония «Возненавидьте мир и все, что в нем». знаете что дух ничем так не погашается, как суетными беседами. Душа бывает крепка, когда тело измуждено. Все раны залечиваются, а рана от языка не имеет врачевания. Не всем открывай помыслы свои, а только тем, которые могут врачевать душу твою. Ко всем имей приятельское расположение». «Но не всех имей советниками. Друзей прежде опробуй испытания, и не всех делай себе близкими. Не всем веряйся, потому что мир полон лукавств. Женщине не позволяй приближаться к себе, и не потерпи, чтобы она вошла в твое жилище, потому что вслед за нею идет буря помыслов». Если любишь покойную жизнь, не входи в круг тех, у коих вся забота о суетностях. Если случайно попадешь в среду их, будь таков, как бы тебя там не было. Всякий, желающий быть истинно духовным подвижником, должен стараться держать себя вдали от шумного многолюдства и не приближаться к нему, чтобы быть и телом, и сердцем, и умом, вне смятения и круговращения людского, ибо где люди, там и смятение». «Целая жизнь человеческая весьма коротка в сравнении с будущими веками, и все наше – ничто перед жизнью вечной». Страница 391. «Надо жить так, чтобы мы, каждый день пробуждаясь, думали, что не доживем до вечера». Примечание. Добротолюбие. Москва. 1895 год. Том 1. Страница 17 по 94. Конец примечания.